АДСКИЙ КОНДИТЕР КНИГА 3 Авторы Сергей Мутев и Сириус Дрейк Читает Константин Романенко Глава 1 НОЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ «Дагон», — сказал я спокойно, глядя на своего наставника. «Какими судьбами?» Дон не выдержал, материализовался передо мной и на всю врубил огонь своей души. Секретарь Ада был недоволен не только тем, что увидел этого старого демона, но и собой, что не почувствовал его присутствие так близко, находясь с Дагоном в одном здании. «Ты не удивлен!» насмешливо сказал мужчина, оглядывая меня с головы до ног и игнорируя Абадона. а тебе «Идет быть человеком!» «Конечно, я не удивлен. Он мне скормил кекс правды, тот, который я использовал уже в этом мире. Но Дагон прекрасно знал, что на меня не действовали его рецепты, и, по всей видимости, они работали так же, как и мои. То есть, совершенно по-другому, не как в аду». «Чего не скажешь о тебе?» зашипел секретарь, привлекая к себе внимание пекаря Ада и еще сильнее выпустил свою магию дон не боялся этого сделать хоть в соседнем зале и находилось множество аристократов и вполне себе не слабых аристократов но а барьер который замкнулся за официантом полностью поглощал демонические эманации. фер тебя спросил и не смей игнорировать вопрос повелителя а что будет если проигнорирую мы в мире людей Здесь действуют свои законы, фыркнул Догон, совершенно не принимая скрытую угрозу, которую вложил секретарь в свои слова. Ты не изменился, Дончик. Все так же строптив и позволяешь себе лишнего. Как тебе только не лишили звания правой руки повелителей. Вот так. У меня близкие отношения с Фером. Я ему помогаю. Тут же вскипел Дон. Будь он сейчас в другом обличии, то точно бы возвысился над невысоким Дагоном. Хотя демон и был ниже меня, но для людей он все еще казался огромным мужчиной и довольно суровой наружности. Больше всего Дагон походил на непримечательного ассасина, но даже в демоническом обличии он выглядел так. «Прекрати!» холодно, — холодно приказал я Дону. И тот тут же убавил свою злобу и уселся на мое плечо. Дагон, Не скажу, что я рад тебя видеть, да и твой кекс стал хуже. Попал не в то горло. Твои навыки не улучшились. «Не тебе мне это говорить, фер Не повелся на провокацию Дагон. «Я тебя учил и лишь решил привлечь твое внимание. А тут и стал тут рассеяние. Того и гляди, не заметишь яд в своей еде». Мы весело рассмеялись. «Да». Наставник не изменял себе. Он шутил и потрунивал надо мной. Это не изменилось за годы, что мы не виделись. Но всё же мне хотелось узнать реальную причину, почему Дагон был тут. Мы молча уставились друг на друга. Дагон знал, что я не отцеплюсь, пока он не ответил на вопрос. А устраивать здесь нашу классическую бойню — не вариант. Мы оба понимали, что он сдастся первым. Но противостояние взглядов продолжалось, пока в нашей переглядки не вмешался Дон, который был, ну, слишком возбужден. Секретарь начал выписывать круги вокруг меня, но к Дагону не приближался. У них были сложные взаимоотношения, и я это знал всегда. «Ладно, сдаюсь», — поднял руки наставник. «Твой характер чуть изменился, но упрямство никуда не делось». Даже Дагон это заметил за такой короткий промежуток времени. Не знаю, хорошо это или плохо, но меня всё устраивало. «Всё очень просто, фер В аду я достиг своего пика». «И что это значит?» — склонил я голову к плечу, хотя уже понял, что имел в виду наставник. «Рецепты?» «Правильно». Кивнул Дагон, и длинная коса, оставшаяся неизменной даже в человеческом обличии, скользнула по его плечу. «Я пришел изучать новые рецепты. А их тут много, как ты уже понял». Я криво усмехнулся. «Он всегда был таким. Ему хотелось найти что-то новое. Его эксперименты не знали границ, и Дагон многому научил меня». Во время своего обучения я перенял его гадский характер и склонность к новому. Даже сейчас я хорошо помню нашу встречу. Первая встреча Дагона и Фера «Брат в очередной раз выбесил меня, и я снес одну из стен нашего замка. Отец определенно скажет мне пару ласковых, но я знал, что ничего мне за это не будет». Всё же, чем сильнее демон, тем ужаснее у него был характер. И в самом маленьком возрасте это проявлялось больше всего. Я был чудовищно силён. И таким же чудовищным был у меня характер. Мать постоянно твердила, что нужно найти дело себе по душе, и рассказывала, что может взять меня к людям, чтобы я основал там свой культ. Он бы меня ещё и подпитывал без особых действий. Но отец постоянно останавливал мать от ее искренних советов. «Если меня еще и адепты-фанатики начнут подпитывать, то я уничтожу ад в один из дней. И будет вместо демонов и замков с прелестными пейзажами пустынная земля, как на одном из кругов ада». А отец очень не хотел править ничем. Но слова матери все же нашли место в моей душе. Найти себе дело? Проще сказать, чем сделать. Да и брат любил выбешивать меня. Слишком часто. Я услышал зов отца и тут же отправился в его кабинет. Он сидел на своем месте, а перед ним застыл демон, больше похожий на бродяжку. Бывали у нас такие психи, которые любили выглядеть непрезентабельно. Но я сразу отметил, что волосы этого демона выглядели очень ухоженно. В косе Пришлова были спрятаны какие-то иглы, которые явно умертвили множество его врагов. «Отец?» — холодно спросил я величайшего демона в истории ада. «Мы с братом уже догоняли его по силе, и ему оставалось только ждать того времени, когда надо было передать нам свои полномочия». «Фер, ты быстро!» — сказал отец, но он прекрасно чувствовал мое приближение. Я даже не скрывался. «Знакомься, это новый повар, Дагон». Повар повернулся ко мне и снисходительно оглядел. «Ваш сын хочет меня убить», — первое, что сказал Дагон. «А ты боишься?» — спросил я спокойно и склонил голову к плечу, но начал принюхиваться, потому что от повара чем-то соблазнительно пахло. И пахло намного лучше, чем я мог подумать. «Твой предшественник умер от руки Люция. Уже хочешь отправиться в свою нору?» «О, нет!» — внезапно зажглись глаза пекаря. От него не укрылись мои действия. «Эй, молодой будущий уничтожитель миров! Мне рассказали о твоей проблеме!» Я нахмурился. «Мать, что ли?» «А не желаешь ли ты отправиться на кухню? Я вижу, что ты голоден». Он совсем дурак. Демоны не едят пищу, а повара были нужны лишь для разделки людей, которые случайно попадали в ад. «Там я покажу тебе кое-что интересное». Да, Дагон тогда показал мне много интересного. И с тех пор у меня появилась страсть к выпечке. Наставник постоянно не забывал напомнить мне об этом. Сейчас я сидел за столом с Демидовыми, которые и не понимали, что их один из лучших ресторанов в мире принадлежал пекарю Ада. Под самым носом у них сновали демоны, а люди и в ус не дули. Как они наблюдательны. Но Дагон всегда был странным демоном. Он никогда не делал то, что творили другие повара-аристократов-демонов. И вряд ли наставник принесет проблем в мир людей. Это я знал точно. Ему нужны были лишь рецепты. И давно работать у нас он начал именно из-за обширной библиотеки отца, который складировал разную литературу что мира людей, что мира демонов. И рецептов у нас было спрятано великое множество. Потому Дагон долгое время служил в замке, да решил обучить отпрыска повелителя искусству выпечки. Но после встречи с наставником оставался один вопрос. Сколько ещё старых демонов могло обитать в этом мире? Слишком уж легко они могли скрыться, даже от моего взора. Адон так вообще был обижен. От него и что-то скрыто. Немыслимо. Мы ещё немного посидели в пекле и вскоре отправились обратно в особняк. Дела рода Демидовых были улажены. Возвращаться из Владимира решили завтра днём или вечером, смотря как мы пройдём зону, про которую я даже успел забыть. Когда я уже хотел отправиться в свою комнату, чтобы подумать о случившемся, то меня остановил Максим и спросил немного напряжённо. «Фер, что-то случилось, пока ты отсутствовал? Ты слишком тихий». «Ничего такого», — сказал я, но, немного подумав, добавил. «Я встретил наставника в том ресторане». «Правда? Как твой наставник лучший повар?» Максим сначала удивился, но тут же кивнул сам себе. «Хотя это же логично, ты ведь лучший пекарь». Меня даже умилили его слова. «Да, с Максимом не соскучишься». Но я быстро распрощался с Рыжим и отправился в свою комнату. Хотелось побыть наедине с собой». Я даже отправил Дона проверить территорию, вдруг будут ещё какие сюрпризы. Хотя ничего подозрительного не ощущал. Вот только сидеть в комнате и думать было слишком скучно. Печь после встречи с Дагоном и кексом правды тоже не хотелось. Я решил, что прогуляюсь по городу ещё раз. Вдруг смогу выпустить пар на каких-нибудь идиотах, которые решат на меня напасть. Сделаем доброе дело, а себе — приятное». Зайдя в тени, я незаметно спустился вниз и застыл в холле. Там стояла какая-то толпа аристократок рядом с Анной и Дмитрием. Леди шушукались, косясь на жениха девушки. А та мило улыбалась, что-то говоря своему суженому. Это не продлилось долго, и они дружной компанией ушли к воротам, чтобы дамы, включая Анну, куда-то уехали. До меня донеслись слова, что они отправились в какой-то клуб. Дмитрий же уже возвращался в дом, когда я прошел мимо незамеченным. Но вот только я бы не был столь легкомысленным, как барон. До меня дошел легкий шлейф демонической магии, и исходил он точно от одной из девушек, что были в компании Анны. И почему именно сегодня, когда я увидел Дагона, я встречаю след еще одного демона? Или же это чёрные фанатики? С такого расстояния было сложно сказать, но мне это не нравилось. Я даже почувствовал, как у меня удлинились клыки, а сам я начал раздражаться. Этот день был неплох. Я смогу развеяться даже лучше, чем думал. Зачем мне какие-то уличные бандиты, когда наклёвывалось что-то серьёзнее? Я не стал звать Дона, а сразу же пошёл в сторону, куда меня вёл след демонической магии. Я иду искать. Всё было верным. След привёл меня в какой-то ночной клуб, похожий на тот бордель, где я весело провёл время за баром. Но это место было куда цивильнее. Множество аристократов стекалось к нему, И их пускали без очереди, в отличие от остальных людей, которые были вынуждены стоять, как мои клиенты по утрам в пекарню. Я хмыкнул. Нет, стоять было слишком скучно, и я сразу же отправился внутрь, не выходя из тени. В ближайшем углу, куда не доставал яркий свет, я материализовался и сразу же вышел на охоту. Люди веселились и ни на что не обращали внимания. Какой-то барон схватил сразу двух простолюдинок за ягодицы, и они даже не взвизгнули от страха, а лишь весело защебетали, прижимаясь к нему с двух сторон. Похоже, здесь дамы пытались найти свой счастливый билет в лучшую жизнь, а мужчины, судя по их пристальному взгляду, искали себе лишь жертву на ночку. Как это интересно!» Девушки совсем не могли понять, что в таком месте, как клуб, уж точно не найдёшь мужа. Но это их дело. Мне такие сцены были интересны лишь пару минут, а дальше я начал впитывать окружающие запахи, пытаясь найти Анну и её подруг. Отыскал я их быстро. Расположились девушки за столом в вип-зоне. К ним как раз несли поднос коктейлей, в которых я заметил пару интересных ингредиентов из зон. Очень часто мы использовали их на своих приемах, чтобы хоть чуть-чуть начал действовать алкоголь. Ведь демонам было сложно напиться. думая бармен в борделе все еще вспоминает странного клиента, который осушил его запасы почти полностью. Видимо, люди тоже поняли, что если добавить в напитки некоторые ингредиенты, то можно окрасить свой вечер в совсем другие краски. А именно, использовался мох с третьего уровня. Обычно он не нес в себе никаких свойств, но если добавить его в алкоголь, то легкий эффект эйфории наступал незамедлительно. И чем больше была доза мха, тем интереснее ты себя чувствовал. Действие наркотического вещества продлевалось. Хорошо, что здесь не подавали ничего из галлюциногенов, как я заметил на первый взгляд. А то большинство героев-аристократов начали бы видеть всяких монстров, И началась бы бойня, которая не оставила бы от этого места камня на камне. Анна, в отличие от своих подружек, не принимала ничего из тех коктейлей, обойдясь лишь бокалом красного вина. Я мысленно похвалил невесту Дмитрия. У нее хотя бы осталась голова на плечах. Пока я наблюдал за Анной, какой-то аристократишка толкнул меня и тут же упал на задницу». Я подозревал, что такое случится, и не удивился, когда услышал первое оскорбление в свой адрес. «Эй, ты че не видел, что я иду? Я барон Дятлов! Как ты посмел встать у меня на пути?» Начал стандартную речь для пьяного аристократа. Да и не только для него. Это почему-то являлось шаблоном для всех пьянчуг, а я успел их повидать достаточное количество за время, проведенное в мире людей. И даже если они сталкивались не со мной, а с кем-то другим, то речь была словно под копирку. Чем-то она напоминала разговоры тех смертников, которые любили нападать на нас с братом. Я взглянул на пошатывающегося барона, к которому помогли подняться его дружки. Взгляды у тех были той же кондиции, что и у этого дятлова. Они даже потянулись, чтобы достать свое оружие, но что-то, в моем взгляде, их остановило. «Дятел, тебе лучше скрыться с моих глаз». «Холодно и достаточно тихо для этого места», — сказал я. Барон напрягся. «И забирай своих дрожков пока вас не вынесли отсюда вперед ногами. Я пришел не за вами и даю вам шанс уйти». Дятлов хотел что-то вякнуть, но его ловко заткнул рукой один из друзей, который оказался слишком здравомыслящим для этой компании. А у этого парня ещё остался инстинкт самосохранения. Хотя я и знал, что у людей под градусом он обычно отключался. Похвально. Компания быстро свалила, а я вернулся к наблюдениям за Анной и её подругами. Вроде они сидели даже мирно. Обсуждали Дмитрия. Точнее, говорили её подруги. А Анна лишь мило улыбалась и мычала. Ещё один плюс баронессе. Нельзя обсуждать своего избранника даже в кругу друзей. Чаще всего люди выкладывали лишь самое плохое своим близким. После этого у них формировалось не слишком лестное мнение, а муже, друге, любовники. Поэтому Анна выбрала хорошую тактику, просто промолчав на каждое замечание подружек. Но видимо, баронессе всё надоело. Она потянула ближайшую парочку подруг на танцпол и отошла на достаточное расстояние от своего столика. В меня опять умудрились врезаться, но на этот раз это были девушки. И слава аду, что не аристократки. Но легче от этого не стало. Почему-то эти дамы решили, что я ищу развлечение себе на ночь, и сразу же прилипли ко мне со всех сторон. «Господин, мы знаем одно место, где вы можете с нами отдохнуть», сказала одна из них, встав на носочки и зашептав мне на ухо. И там будет гораздо тише, чем здесь. Я отбросил руки девушки, которая вцепилась в меня похлеще любого монстра из зоны. «Не интересует», — сказал я, и дамы сразу поняли, что это было сказано искренне, а не для того, чтобы набить себе цену, как делали многие аристократы для привлечения большого количества женского внимания. Когда от меня отошли, я сразу заметил, что что-то поменялось, Взглянув на Анну, я не увидел ничего опасного для неё. Но, повернув голову в сторону стола, сразу же вдохнул прелестный шлейф демонической магии. И исходил он от какого-то вещества, которое подмешивала в бокал вина Анны одна из подружек невесты. А это уже интереснее. «Анна, ты плохо выбираешь себе друзей. На месте Дмитрия я бы дал тебе охрану» даже несмотря на то, что ты герой зоны пятого уровня. Ну, а теперь посмотрим, что будет дальше.